Глава 16 Неверь к Романту Дождь прекратился. Над восточным горизонтом вертикально стоял солнечный луч, единственный вырвавшийся из прохудившегося небесного покрова. Над западным сгущался дым, заворачивался огромными смерчами. Там будто бродили черные великаны на толстых ногах. Земля дрожала, но немерно, как под шагами наступающего войска, а судорожно, как при землетрясении. Эта дрожь передавалась фундаменту крепостной стены, от камня к камню. Все выше и выше, пока не достигала моих подошв. Я дрожала, как земля, но не только от страха. Сырой ветер бил в лицо. Белая тряпка, брошенная на дороге беженцами или мародерами, трепетала и надувалась, будто желая улететь отсюда, убраться, пока не поздно. Над городом и поместьем не поднималось ни одного дымка. «Я только посмотрю, что там. Просто так он не стал бы писать». «Швея слушается только тебя?» с надеждой спросил Гарольд. «Ланс дал ее мне. Значит, я ее хозяйка». «Может быть, все-таки сперва...» «Пусть все они вспомнят, принц, канцлер Уйма!» «Гарольд, если черный замок падет, все! Можно сушить весла, конец королевству!» Гарольд промолчал. Он знал законы тонкого мира получше меня. «К тому же я не очень уверена...» Пробормотала я тоскливо. «Ты маг и то...» «С тобой вон как получилось!» «А смогу ли я прошить их память...» Полетишь! Я кивнула. Гаральд облокотился о зубец стены и посмотрел вниз. Послушай, вспомни слова этого мерзкого алхимика. Можно призвать то, что находится внутри, другим магическим способом. И что? Был когда-то воин, завоевавший полмира, а под старость у него отнялись ноги. Он сел в своем замке и стал рассылать отряды. И они сражались его именем. Одним только именем? Или все-таки мечами? Если имя Аберона заперто, он меня не слушал. И мы не знаем, как его освободить. Это последний шанс. Мы должны заставить его сражаться. Мы будем сражаться именем короля. Как? Размахивать монеткой и кричать? Мы в королевстве, Лена. Серьезно сказал Гаральд. Этот мир создан именем Аберона. Если бы у нас нашлось хоть сколько-нибудь умелых воинов, которые бы помнили короля... Гаральд, прости меня. Там в скалах что-то происходит. Мне надо лететь немедленно. Потом я вернусь, и мы с тобой поговорим. Я с тобой. Что? Его белые волосы мотались под ветром. Он был похож на призрака. Но не на труса. «Спасибо», — выдавила я. «Только там он поднимает трупы». «Я знаю, чем занимаются некроманты». «Но он... Послушай, у него скелеты и...» «Я догадываюсь». «Не осуждай его... Хотя бы сейчас». «Я попробую». Он отстегнул плащ и бросил на камни. Размял плечи, потрогал рукоятку меча на поясе. Глубоко вздохнул. «Полетели?» Я протянула ему железный череп на ржавой булавке. Приколи куда куда-нибудь. Это знак?» «Чтобы свои не подстрелили». Тучи расходились. Гарольд летел очень напряженно, неуверенно и все время норовил снизиться. Он боялся высоты, хотя виду не показывал. Тем временем под нами появились уже дозорные отряды саранчи. «За облака!» — было трудно перекричать ветер. «Выше, Гарольд! Нас пристрелят!» В конце концов я взяла его за руку. Когда-то Аберон летал со мной вот так, и я чувствовала себя сверхзвуковым истребителем. Сейчас, держа за руку взрослого, отважного, седого мужчину, я вдруг поняла, что страхую его. поддерживаю. как меня поддерживал Берон. Мы поднялись над самым первым слоем облаков. Он был не очень высокий, рваный, и в прорехе нам открывалась равнина внизу. Там не осталось ни рощи, ни кустика, но и саранчи не осталось. Вся ее масса прихлынула к скалам. Ревели, не замолкая, рога, и хрёв тонул в каменном грохоте. Тряслись, обваливаясь скалы. Над ними тучей стояла пыль и черный дым. «Что они делают?» Саранча штурмовала хребет. Многоногие карабкались по штабелям своих же сородичей. Садникам не нужны были лестницы, веревки, альпинистское снаряжение. Они просто перли, заваливая проломы и щели телами идущих первыми. Они шли по головам, по спинам, Сбирались на неприступные камни и прыгали с них, разбиваясь, выстилая дорогу тем, кто шел следом. А против них воевали скалы. Сдвигались, плевались огнем, кидались обломками камней. Стряхивали с себя, как огромное животное, стряхивает насекомых с морщинистой шкуры. Скалы воевали, извергая из трещин пламя и дым, уничтожая сами себя, разваливаясь. а саранча все перло и перла. В долине между двумя хребтами ее напор немного ослабел. Как вода, прежде чем перемахнуть через плотину, собирается в большое озеро, так массы уцелевших всадников собрались в кучу, будто варева в котле, и с каждой минутой их становилось больше. Я сжала руку Гаррида. Он ответил мне слабым пожатием, мы перелетели второй хребет. Вдали показался замок, а прямо под нами открылось небольшое ущелье на подступах к воротам. Ущелье не пустовало. У входа в пещеру, огромного как триумфальная арка, неподвижно стояли десятки и сотни неживых существ. Люди, звери, огромные пауки, явившиеся не весь откуда, клыкастые снежные чудовища, о которых я слышала только в легендах. Глубоко в пещере горели костры и факелы. Их свет отражался в тысячах мерцающих глаз. Все, до кого смог дотянуться некромант, выбрались из склепов и отправились на войну. И пещера служила им полевым лагерем. Мне противно и страшно было на них смотреть. Но и взгляда оторвать не получалось. И я смотрела на них, облезлых, сохшихся. будто явившихся прямиком из фильмов ужасов, когда огни в пещере вдруг погасли, заслоненные огромной тушей, и наружу вылез дракон. Гарольд вдруг резко начал снижаться. Его полет вот-вот грозил превратиться в падение. Усилием воли я заставила себя сделаться легкой-легкой, легче дирижабля, легче одуванчика. «Пусть небо притягивает меня, только не земля!» Дракон с усилием вытащил из пещеры последние метры хвоста. Он умер, наверное, от старости. Чешуя на нем облезла, может быть, еще при жизни. Огромные крылья волочились по камням. Дракон отошел к самым воротам и сел, понурившись, опустив равнодушную морду. Пальцы Гаральда сжимали мое запястье. К превеликому моему облегчению он не сдался. Не закричал «Бросай!» или тому подобную чушь. Он выровнялся, поднялся повыше. Мы миновали ворота между двух высоких скал и, медленно поднимаясь, повернули к замку. Хорошо, что в Поднебесии почти невозможно разговаривать. Ветер шумит. Вдоль дороги по-прежнему горели факелы. У костров суетились люди. Что-то варили в огромных котлах, что-то мастерили или просто сжались у огня. Даже сверху было видно, насколько они растеряны и подавлены. Кто-то увидел нас в небе издали, и через секунду все работы прекратились. Люди глядели на нас. Кто-то махал рукой. Мертвые арбалетчики, по-прежнему дежурившие на скалах, проводили нас тусклыми взглядами. Железный череп был у Гарольда, и они решили, что раз мы держимся за руки... Я тоже заслуживаю доверия. Мертвый дракон стоял у меня перед глазами. Шумело в ушах. Хотелось вернуться домой. В черном зале с высокими сводами все еще стоял обеденный стол. У стола сидел человек в железном нагруднике поверх кожаной куртки. Гаральд выхватил меч. Диаспад! Человек повернул голову. Его обычно грациозные движения теперь были медленными и тяжелыми. И сам он казался тяжелым, как отлитая из воска кукла. «Пошли отсюда, Гарольд!» — сказала я быстро. Принц-деспот поднялся. Неуклюже поклонился. Мне. «Что ты здесь делаешь?» — рявкнул Гарольд. «По-моему, это он от страха так кричал». «Служу!» — проговорил принц-деспот. «Служу моему господину!» «Гарольд, пошли отсюда!» «Кто тебя убил?» «Мой господин!» «Гарольд, это из-за меня! Идем, я тебе все расскажу!» «Ну, пошли отсюда!» Гарольд хрустнул зубами так, что, кажется, эхо раскатилось под сводами. Я почти силой вытащила его из зала. Его нельзя было оставлять в живых, он... Молчи. Не надо мне объяснений. Мы вышли к парадному входу. Скелеты сидели в своих нишах, не шевелясь, будто не живые. И на том спасибо. Я забыла тебя предупредить. У меня зуб на зуб не попадал. Максимилиан убил принца-деспота, потому что тот... Своего лучшего друга, пробормотал Гарльд Первого министра. Военачальника, советчика. Ну, знаешь, ты деспота тоже брал в союзники. Он остановился, тяжело дыша. И я пожалела о своих словах. Некроманту нужен мертвый полководец. Сквозь зубы выговорил Гарольд. Справедливо. Правильно. Знаешь, Лена, я пытаюсь понять и никак не могу, почему он помнил Берона? Когда я забыл. Я не нашла, что ответить. От костров к нам бежали стражники. Кто-то узнал Гарольда и запречитал совсем по бабье. Сквозь тучи дыма пробилось слабое солнце, огни факелов побледнели, мертвые арбалетчики отодвинулись глубже в щели своих укрытий. Земля содрогалась, В скалах гремели обвалы. Тусклые солнечные блики дрожали на поверхности озерной воды. Максимилиан сидел на берегу озера, на корточках, опустив ладони в прозрачную воду. Я бесшумно приземлилась на плоский, поросший мхом камень. Странное дело, некромант меня не почуял. Сидел, напрягшись, и от его рук расходились по воде широкие круги. «Макс, зачем ты это сделал?» Он вздрогнул. «Не надо так поступать». «Как?» «Появляться тихо, из-за спины». «Извини, зачем ты оживил дракона?» «Я не могу оживлять. Я поднял». «Как ты смел? Как ты...» «Тихо, тихо». Он встал и обернулся, пряча за спиной мокрые руки. «Ему все равно, он мертвый, а я воюю с саранчой». «Тебе его не жалко?» «А тебе людей не жалко? Только драконов? Вот какие инфантильные у нас маги-дороги!» «Зачем ты меня звал? Я сжала рукоятку швеи, будто ища у нее поддержки». «Смотрю, у тебя все нормально». — Помощь не нужна. — Нужна. Он глубоко вздохнул. — Спасибо, что пришла. В его черных глазах совершенно не видны были зрачки. То ли они сузились, как маковые зернышки, то ли, наоборот, расширились, заполнив очень темную радужную оболочку. Руки он по-прежнему держал за спиной. — Что с тобой? Что с руками? — Ничего, я колдовал. «Покажи!» Он ухмыльнулся и протянул мне ладони. Они все были будто в красных перчатках. Кончики пальцев почернели, кожа висела лохмутьями. «Макс, да что же ты? Как ты вообще? Это же... У меня посох, я могу...» «Ну что ты причитаешь, Лена? Я не младенец!» Он уставился на свои ладони. Отшелушившаяся кожа сдернулась, как змеиная шкура, и ошметками полетела по ветру. Пальцы медленно бледнели, покрываясь новой розовой кожицей. Я вспомнила свои ладони после работы со швеей. Сердце у меня стучало где-то в горле. «В жизни столько не колдовал», — отрешенно сказал Максимилиан. «Сил не хватило вовремя подлечиться. А в озере вода холодная». Очень-очень холодная. Я могу... могла бы... хотя бы обезболить. Обезболивать это нельзя. Он мотнул головой. Я потом колдовать не смогу, если руки они имеют. Ты видела скалы? Видела. Я покусала губу. Почему... Почему бы тебе и дальше скалами не воевать? Огонь, дым, обвалы, лавины... По-моему, очень здорово. Лавины их не остановят. Видела, как пруд? Нет, Лена, остановить саранчу может только большой страх. Запредельный ужас. Саранча не боится смерти. Но моих мертвяков она испугается. Я знаю, как расковырять страх в насекомых душонках. Я столько поднял мертвяков, сколько мой дед, наверное, в жизни не видел. «А когда в бой вступит дракон...» На его белом лице горели красные пятна, как небрежный грим. «Макс», — сказала я очень тихо. «Это отвратительно». «А ты хотела бы, чтобы это было миленько? Миленькая победа над саранчой?» «Зачем ты позвал меня?» «Ты мне нужна. Мне нужен человек, который во время их атаки прикрыл бы тылы от страха». Я буду колдовать. Люди могут смутиться. Мне нужно, чтобы ты выставила защи... Он вдруг замолчал, глядя мне через плечо. Я обернулась. По узкой дорожке, выложенной речным камнем, к нам приближался Гаральд. «И кто же это такой?» Тихо спросил некромант. «Не узнаешь...» Гарольд остановился в пяти шагах. «Вот как!» – пробормотал Максимилиан. «Ничего себе! А что случилось?» «Ничего особенного. Мы остались втроем, кто помнит короля». «Втроем?» «Я, ты, Гарольд». «Да?» Он механически потер ладони, встряхивая лоскутки старой кожи, будто змея. «Теперь его вспомнят все?» – спросил он недоверчиво. «Все, кто его знал?» «Это трудно, но я попробую». Гарольд молча слушал наш разговор. Ветер развивал его белые волосы. «Этого я не ожидал», – тихо сказал Максимилиан. «И что... что будет?» «Мы будем сражаться. Именем Аберона. Вместе!» «Ты? Я? Гарольд?» Ветер закручивал над горами черные смерчи. Возможно, до следующей атаки саранчи оставались мгновения. «Именем?» Некромант мучительно сморщился, как троечнику доски. «Откуда у тебя его имя?» Я тронула монетку на цепочке. «Это сейф, где заперто имя короля. Рассказывать долго, просто поверь мне на слово». Максимилиан потянулся к монетке. Его рука замерла на полдороге. «Ты хочешь сражаться...» «Именем Аберона?» «Магия имени...» «Ты предлагаешь мне, Некроманту, во главе моего войска мертвых...» «Сражаться именем Аберона?» Я растерялась. «Гаральд!» Максимилиан расхохотался. «Наша подруга Лена!» Иногда просто поражает меня своей наивностью. Объясни хоть ты ей!» «Нечего объяснять», — сурово отозвался Гаррет. «Либо мертвые получают покой, и тогда мы бьемся именем Аберона с надеждой вернуть его. Либо мы уходим отсюда, и пусть некромант сражается один». «Я могу сражаться один», — сказал Максимилиан с вызовом. «Но я рассчитывал на тебя, Лена, ты боевой маг. Когда саранчала манется через второй хребет, я буду занят мертвяками. А ведь здесь есть живые люди. Кто-то должен выставить защитную стену у замка и держать ее. Кто-то должен помогать раненым, в конце концов». Он смотрел на меня почти умоляюще. Это было странно, видеть на его вечно насмешливом лице такое выражение. «Макс», — сказала я. Ты ведь сам не рад. Этот мертвый дракон... Я сражаюсь за свое королевство. Причем тут мои нежные чувства? Королевство не твое. Аберон, король. Ну так пусть сам идиот и сражается. Нет его? Нет? Максимилиан сделал коротенькую паузу, будто ожидая ответа. Ты пойми, заговорил тоном ниже, кто пойдет в бой его именем. Три десятка напуганных солдат, которые еще не разбежались. Гарольд со сломанным посохом. Ты со своим дырявым мечом. Я посмотрела на Гарольда. Либо живые именем Аберона, сказал тот, глядя в небо. Либо мертвые рабыни некроманта. Вместе мы на бой не выйдем. Ну и не надо. Задушенно кивнул Максимилиан. Гаральд, ты зря прилетел! Я обойдусь без тебя! Лена! Он запнулся. Честно говоря, я сам не рад, что втянул тебя в это дело. Я не знал, что так повернется. Честное слово, я просто хотел вернуть Аберона. А теперь слишком много сделано, и назад пути нет. Слушай! Дай мне все-таки глянуть на это запертое имя. Я протянула ему монетку. Он прищурился, покачивая ее на ладони. Это имя Аберона? Да. Его можно освободить? Я думаю... Максимилиан кротко улыбнулся и упал. Вернее, в первую секунду мне показалось, что он рухнул, как подкошенный. А через миг он уже взлетел черной птицей. Взвился высоко в небо, и я только тогда осознала, что монетка сейф осталась у него. Я закричала во все горло, и будто в ответ за горами разревелись рога. Дрогнула земля. Саранча пошла в последнюю атаку. Я взмыла в небо через несколько секунд после Максимилиана. Но он, птица, был проворней. У замка метались ополченцы и стражники. Никто не спешил вперед на врага. Горели и чадили факелы вдоль дороги. Я развернулась к скалам, еще отказываясь верить в предательство некроманта и уже прикидывая, как буду его убивать. Черная птица раз или два мелькнула впереди у самых скал. Потеряв ее из вида, я поднялась выше и увидела саранчу. Кочевники хлынули через скальный гребень, как кипящая каша из котла. Меня поразило, как изменился порядок их движения. Теперь это был не дикарский напор, не толпа, валящая по спинам и головам товарищей. Многоногие, похожие на суставчатые легкие танки, шли плотным строем. Их панцири скрежетали друг о друга, и этот отвратительный звук пробивался даже сквозь грохот шагов. Сверху войско походило на текущую по склону чешую. Каждая чешуйка знала свое место, будто влетая. Навстречу саранче из черной пещеры и трещины незаметных сверху укрытий выходило войско некроманта. Сотни и тысячи. А вместе с ним выбирался на поверхность ужас. Я затормозила. Искать некроманта сейчас, когда до схватки остается несколько минут? Или убраться по добру, по здорову? Спрятаться, переждать? И смириться с тем, что имя Аберона больше никто не вспомнит? Я раскинула руки и ноги, как парашютист, желая удержаться на одном месте. От грохота и ветра закладывала уши. Саранча текла по крутому склону, как по равнине, а войско Максимилиана, жуткое и жалкое войско, развернулось широким фронтом и замерло, покачиваясь на ветру. Бок о бок стояли живые люди и дохлые чудовища. В десятки шагов перед строем медленно расхаживал принц-деспот. Лезвие его тусклого меча посверкивало под солнцем, а рядом стоял другой мертвец. Я не хотела на него смотреть, но не могла отвернуться. Невысокий, широкоплечий, с прямой, как веник, желтоватой бородой, в которой запутались прелые осенние листья. Глаза под коричневыми веками полузакрыты. Истлевшая одежда, позеленевший медный доспех, Лесной воин, великий человек, стоял за спиной принца-деспота, произведенный, кажется, в ординарце. Максимилиан добрался до его могилы, разорил, поднял и призвал. Отомстил за ужас, пережитый в лесу. «Сволочь!» «Сволочь!» – закричала я в голос. «Сволочь ты!» Мой крик потонул в грохоте наступающей саранчи. Исход боя вдруг потерял для меня всякое значение. Выхватив посох из-за спины, я взвелась высоко в небо, высматривая внизу некроманта. Я его увидела. Дракон держался в тылу армии мертвых. Его крылья волочились по земле. Длинная шея с трудом держала рогатую голову, красивую даже в смерти. На спине его, на костяном гребне, восседал Максимилиан, весь в черном с головы до пят. Некромант-полководец. Я надеялась, что сидеть ему вот так очень-очень неудобно, будто верхом на остром чистоколе. Я спикировала сверху, будто коршун на ягненка с посохом наперевес. За мгновение до того, как навершие плюнуло огнем, Максимилиан резко поднял голову. А еще через миг я увидела прямо перед собой белые узкие ладони с длинными пальцами. Бабах! Мой посох разразился молнией. Одновременно воздух сгустился вокруг меня, я оказалась будто в трубе из ветра. И этим смерчем меня подкинуло вверх и в сторону, так что я перестала понимать, где вверх, где низ. Посох трясся, предупреждая об опасности. Огромной опасности. Еще бы. Едва одолев головокружение, я увидела несущиеся на меня скалы. «Вверх!» Кувыркание в смерче даром не прошло. Я не в небо, как хотела. Разогналась над самой землей, как выпущенный из рогатки камень. Чуть не врезалась в какую-то скалу. Еле-еле увернулась. Взлетела повыше и снова увидела Максимилиана. Он по-прежнему сидел верхом на драконе, вытянув вперед руки, как слепой. «Ничего. Я все равно доберусь до него. Я доберусь». Голова у меня все еще немного кружилась. Рот горел, пересохший, и слезились глаза. Саранча наступала, не сбавляя хода, и близко, очень близко были теперь их луки и арбалеты. Хорошо, что тучи разошлись, и за спиной у меня висело невысокое солнце. Я надеялась, что его лучи прямо в лицо стрелкам превратят меня в трудную мишень. Залп. Лучники саранчи одновременно выпустили навесом целую тучу стрел. В ушах у меня засвистело. Взлетев повыше, я увидела, как тяжелые стрелы с черным оперением бьют в плечи, в груди, в лица воинов-некроманта. Как они на секунду теряют равновесие, но, удержавшись, продолжают стоять, утыканные длинными деревянными иглами, совершенно равнодушные. Я искала взглядом некроманта. Мне становилось все неуютнее в этом небе, над головами кочевников и мертвецов. Я боялась опуститься ниже, а с большой высоты ничего не могла разглядеть. Новый залп. Отвратительный визг летящих стрел. Какой-то скелет в ржавой кольчуге упал, сбитый с ног, но тут же поднялся и снова замер на своем месте. Стрела торчала у него из костлявого плеча. Издали казалось, что скелет зажал под мышкой градусник. Саранча не сбавляла хода. Кто-то в строю кочевников крикнул боевой призыв, и всадники подхватили его. В едином порыве разинулись черные круглые рты. Ее yeah. войско мертвых не дрогнуло. Но есть ведь законы физики, растерянно подумала я. Саранча бегу тяжелее. Она сомнет мертвецов просто по инерции. В этот момент некромант пронзительно завыл, и его вой перекрыл даже рев наступающей саранчи. Войско мертвых сделало шаг вперед, будто в спины ударил порыв ветра. «Мамочки, спасите! Бежать! Бежать! Скорее! Отсюда!» Ужас был, как иголка в затылок. Обливаясь потом, трясясь и всхлипывая, я бросилась прочь от места боя, и только через несколько минут маг дороги во мне смог взять верх над перепуганной до мокрых штанок девчонкой. К тому времени меня унесло далеко саранчев тыл. Максимилиан завыл снова. Я вцепилась в свой посох, загораживаясь от него, укутывая себя в защитный кокон. «Это магия. Чужая враждебная магия!» Она пробирает до костей, но я сумею устоять. Я ведь маг дороги. Серый ветер ужаса дул в спины мертвецов. Покачиваясь, как пластмассовые игрушки, они шли вперед, шаг за шагом, и впереди шагал принц-деспот. Саранча все еще наступала. На секунду я удивилась нечеловеческой храбрости кочевников. Они были не совсем людьми, но все-таки были живыми. Движение замедлилось, смешалось. Саранча остановилась перед преградой, впервые за много дней похода. Два войска, наконец, сошлись. Мертвые чудовища с тусклыми глазами, дохлые пауки и призванные из могил люди обрушили на кочевников дубины, топоры, мечи и острые камни. Максимилиан выл. Невидимая волна страха выплескивалась из его легких, Над головами саранчи расползалась, будто огромная прозрачная амеба. Сам воздух дрожал от ужаса. Я выставила посох перед собой, пытаясь защититься. Казалось, что я держу раскрытый зонтик навстречу потоку из пожарного бронспойта. Так вот, что имел в виду некромант, когда говорила за предельном ужасе. «Армия мертвых созданий» Страшная сама по себе служила зеркалом-усилителем для того потока жути, который насылал Максимилиан. Это была настоящая психическая атака. И я не знаю, кто, кроме магов, мог бы устоять. Ряды саранчи смешались. Кто-то пытался бежать. Кто-то истерически сражался, опрокидывая солдат-некроманта, рубя им головы. Но мертвецы все равно поднимались, как в фильмах ужасов, и шли вперед. Принц Дес подвертелся, будто смерч. От его меча враги разлетались, как кегли, валились друг на друга, не переставая отчаянно вопить. Yeah! А задние ряды войска саранчи тем временем напирали. Пораженные страхом, раненые, сметенные кочевники пытались отступить и падали под ноги своим же наступающим товарищам. Началась свалка. И тогда над склоном медленно. Тяжело поднялся дракон со всадником на спине. Тень дракона ползла по земле, накрывая живых и мертвых. Каждый взмах крыльев закручивал маленькие смерчи. Максимилиан сложил руки рупором, я увидела, и издал звук, похожий на скрежет тысячи железных ногтей по стеклу. Посох в моих руках завибрировал. Не страшно! прохрипела я. В котле. Кипящим на склоне среди камней не разглядеть уже было ни принца-деспота, ни лесного воина. Дракон тяжело парил, его крылья подернулись зеленоватым огнем, а тяжелая голова все равно клонилась к земле. Чувствуя, как ярость разогревается в груди, я собрала ее в комок и перелила в посох через левую руку. Дракон с наездником приближался. Я видела фигуру Максимилиана, будто в прорезь прицела. Ближе, еще ближе. Огонь, пульсировавший в моей груди, в руке, в древке посоха, вдруг остыл. Превратился в ледяную стекловату. Новый ужас был ненавиденный, не магический. Это был мой собственный ужас. И ничего нельзя было с этим поделать. Некромант страшно изменился и продолжал меняться с каждой секундой. Кожа облепила череп и сделалась почти прозрачной. Открытый рот чернел неровной дырой. Руки жили отдельно от тела. Многосуставчатые пальцы нечеловеческой длины, шишковатыми наростами и черными ногтями подергивались и скребли воздух. Кожа на тыльной стороне ладони потрескалась и сочилась сукровицей. Он летел прямо на меня. Я видела его отлично, будто в бинокль. Будто в оптический прицел ружья, которого у меня никогда не было. А как бы пригодилось сейчас хорошее ружье. драконы всадник пронеслись в нескольких метрах подо мной. Воздушный вихрь закрутил меня, швырнул вверх и сразу же вниз. Я еле выровняла полет. На склоне продолжалось сражение, вернее, чудовищная давка. Саранча, охваченная ужасом, в панике уносила ноги, а навстречу ей перла новая саранча. Свежее, одержимое единственной страстью. Наступать на врага, сминать его, топтать, давить. Впервые, может быть, за всю историю войско Сарана уничтожало само себя. Из этой жуткой каши поднимались новые мертвые. Кочевники, перешедшие под командование Максимилиана. «Вот и конец», — подумала я. «Конец саранче?» И заодно конец королевству. А некроманту может быть только начало. Рождение. Его мощь растет с каждой секундой. Чем больше мертвецов у него под началом, тем сильнее он сам, и шансы маятают. Дракон описал круг и повернул к замку. Те из мертвецов, что могли передвигаться, потихоньку отступали вниз, на исходные позиции, к пещере. На трех лапах полз огромный дохлый паук. Роняя клочки шерсти, плелись горные чудовища. принц Деспод, немного помятый, но в целом неплохо сохранившийся, выкрикивал какие-то команды. Я искала взглядом лесного воина и не могла найти. Да и очень уж страшно было смотреть на войско Максимилиана, уцелевшее в первой битве. Вставало солнце или садилось? Сколько времени прошло? «Утро сейчас или вечер?» Я вдруг почувствовала, что сейчас упаду. Дотянуть бы до безопасного места, подальше от мертвецов и от саранчи. Дракон снижался у самых ворот замка. Издали он вдруг напомнил мне тряпичную куклу, которую шила, держа на коленях злосчастная Эдна. Огромная мятая игрушка с рогатой головой черепом. Черная фигурка на остром хребте. Я поняла, что догоняю их. Преследую и не думаю отставать. Ветер бил мне в лицо, глаза слезились, щеки горели. Я вытянулась, вскинув посох на изготовку. Кругом тучами висела пыль. Все было как в тумане. Где Гарольд? Ждет ли он меня возле замка Некроманта? Или вернулся к своим? Дракон пошел на снижение. Черный плащ развивался за спиной Максимилиана. Он имел глупость повернуться ко мне спиной. Убивать сзади – повадка некроманта. Но что же мне делать? Сейчас или никогда? Воли у меня хватило. Но руки дрогнули. Ударом молнии некроманта сбросила со спины дракона. Лапы чудища уже коснулись земли. Тот, кто раньше был Максимилианом, кувыркнулся через голову с высоты метров четыре и сразу же встал на ноги. Я прицелилась еще раз, но ударить не успела. Некромант пошевелил своими жуткими пальцами, и посох вырвался у меня из рук, выскользнул, будто натертый маслом. Ладони, едва зажившие после швеи, вспыхнули. Посох взлетел, перевернулся и ударился о камень далеко, У самого хвоста дракона. Я попятилась. Максимилиан стал выше ростом. Он был, наверное, больше двух метров. Рубашка треснула у него на груди, и поверх черных лохмотьев висела монетка на цепочке. Его пальцы шевельнулись снова. Я подпрыгнула. Взвелась свечкой в небо. Перекувырнулась через голову. Это вышло случайно. От кувырка дух захватила, и голова закружилась. Мой посох валялся среди камней. Драконий хвост шлепнул совсем рядом. Поднялась туча пыли. Ничего не замечая, глядя только на посох, я рванула теперь вниз, будто прыгая с вышки солдатиком. Черный сапог Максимилиана наступил на мой посох у самого навершия. Некромант смотрел на меня. Я увидела, сверху вниз, страшные руки и черные глаза, глядящие на меня сквозь скрюченные пальцы. Я перекувырнулась снова, отлетела в сторону, приземлилась в десяти шагах. Очень жестко, не удержавшись на ногах и грохнувшись на четвереньки. Швия ударила меня по ногам. Швия! У меня есть еще оружие!» Некромант стоял, обернув ко мне новое жуткое лицо, соединив кончики непомерно длинных пальцев, так что его сцепленные руки походили на человеческий мозг. Глаза блестели, будто некроманта лихорадила. На руках, на шее все яснее проступали желто-коричневые пятна. Он продолжал меняться. Становился все страшнее, хотя казалось бы, куда еще. Глядя в его черные блестящие глаза, я потянула из петли на поясе свое последнее оружие — швею. «Ты никого больше не предашь, некромант!» Он сглотнул. Дернули жилы на шее. Я никак не могла понять, с каким выражением он на меня смотрит. Удивление? «Я убью тебя, подонок! Предатель! Сволочь! Гад! Мерзавец!» Я кричала на него, потому что ничего другого мне не оставалось. Швея не спешила мне помогать. Я ждала, что все случится как с Гарольдом. Швея начнет шить... соединять изнаночные нитки, и по ходу этого шитья я смогу сразиться с некромантом на равных. Но швея оставалась безучастной. Просто меч в моих неумелых руках. Что же, подойти и ткнуть Максимилиана будто шампуром? Он не двигался. Со стороны казалось, что он безоружен. Только руки. Эти жуткие ручища, на которые нельзя было смотреть без содрогания. Взгляд его переместился мне за спину. Я оглянулась и присела на подогнувшихся коленях. Войско Максимилиана, потрепанное в битве, стояло в ста шагах у меня за спиной, плечом к плечу, во главе с принцем-деспотом. Ладонь, сжимающая швею, сделалась липкой. Такой липкой, что захоти Максимилиан вырвать у меня и меч тоже, справился бы в одну минуту. Но он не боялся швии. Его пальцы шевелились, и разношерстное войско, собранное из всех окрестных могил, покачивалось в едином ритме, будто в трансе. «За них ты тоже ответишь», — сказала я, не узнавая своего голоса. «За то, что ты с ними сделал!» Он молчал. Он глубоко сосредоточился на своем колдовстве. Через несколько минут саранча, захваченная паникой, погибнет от рук своих же собратьев. Явятся свежие, нетронутые страхом полки кочевников, и некромант поведет свою армию в новую атаку. Войско мертвых за моей спиной потихоньку приближалось. Со склона слышался рев саранчи, грохот камней, топот многоногов. Надо было подняться и посмотреть, что там происходит, но у меня будто подошвы прилипли к камню. Максимилиан стоял, прижимая к земле мой посох, будто поверженного врага. «Отдай монету!» Он еле заметно покачал головой. «Я тебя насквозь проткну, гад!» Он снова мотнул головой. Черные губы шевелились. Рот выглядел так, будто его шили суровыми нитками. А потом распороли шов. Дракон снова шлепнул хвостом, повернул рогатую голову. Огромная печальная морда оказалась совсем близко. От него пахло, но не падалью. Это был запах остывшего пепелища. Я направила оствье швеи Максимилиану в глаза. «Ты мне ничего не сделаешь», – прошелестел он. «Я еле могла расслышать его в грохоте далекого боя». Голос был, как шелест чешуи по бетону. Жилы на тонкой шее дергались, когда он говорил, и вздрагивала золотая цепочка. Монетка с запертым именем прыгала у него на груди. Я никогда не видела, чтобы у кого-то так билось сердце. «Отдай монету!» Поздно. Уже... Все. Я переступил черту. Я... Он замолчал, тяжело дыша. Моего затылка коснулся ледяной ветер. Войско мертвых подступало к своему властелину и ко мне заодно. Неужели не Карамант собрал всю свою армию, чтобы расправиться с одной девчонкой? Левая рука моя нащупала то место на штанине, где раньше был прикол от железный череп. Я отдала его Гарольду и забыла взять обратно. Швея не желала работать. Прикидывалась обыкновенным куском стали, и вес ее не менялся. Может быть, нитка выскользнула из игольного ушка. Максимилиан не шевелился. Его глаза казались стеклянными, бессмысленными. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем я поняла. Это ужас. Максимилиан оцепенел. Потерял рассудок от невыразимого страха. «Макс!» Он посмотрел на свои руки, будто впервые их увидел. На войско мертвых за моей спиной. Снова на руки. «Ты этого хотел!» — мстительно закричала я. «Красавец, да? Зато теперь ты никого не обманешь! Что внутри, то и снаружи! Ты некромант! Хоть как посмотри! Хоть наизнанку тебя выворачивай!» В моих словах вдруг послышалось эхо множество голосов. Гарольд, лесной воин, Эльвира, алхимик, канцлер, безымянный стражник. Все они на разные лады повторяли одно и то же. Он некромант. Не верь, не связывайся. Он же некромант. Беспорядочный грохот стихал. Сквозь него все яснее пробивался топот наступающей армии. Саранча. положив половину войска на склоне, возобновила наступление. «Мне надо!» выдавил из себя Максимилиан, и я поняла. Ему надо поднимать своих мертвых, гнать их опять на склон, опять колдовать вселенский страх, опять поднимать умерших кочевников. И то, что он должен сделать, приводит Некроманта в ужас. «Брось!» выкрикнула я. «Оставь! Освободи!» Его начало трясти. Монетка на груди прыгала, как мяч. Тряслись многосуставчатые руки. Прыгали плечи, подгибались колени непомерно длинных ног. Он смотрел на меня, как из пропасти, как из воронки. С таким ужасом и отчаянием, что у меня во рту пересохло. «Не могу. Уже все. Я...» Его голос сменился шипением. Он смотрел на меня, разевая страшный рот, и шипел, как водопроводный кран, в котором кончилась вода. Дракон снова ударил хвостом. Максимилиан поддел мой посох ногой, подбросил в воздух. Посох взлетел, переворачиваясь. Красно-зеленое навершие не светилось. Некромант скинул руки, примериваясь, и в этот момент швея проснулась. Мои пальцы сжались на рукоятке, рефлекторно. Швия, как брошенное копье, преодолела расстояние от меня до Максимилиана и проткнула бы его насквозь, если бы не блестящая реакция некроманта. Мой посох упал на землю, невредимый, но обоим нам сделалось не до того. Швия работала, шила и разрывала, и снова сшивала невидимые нитки. Меня вытащила наизнанку и тут же вышвырнула обратно. Я успела только понять, что изнанка в этом месте полностью затянута туманом. «Что же, туманное бабище готовится праздновать победу?» Максимилиану скользал как бумажная фигурка на нитке, как подвешенное яблоко, которое невозможно укусить. Швия колола его, не давала ни секунды передышки, используя хитрые обманные маневры. Войско мертвых обступило нас кольцом, будто зрители необычного представления, и мертвый дракон смотрел, повернув голову. Земля содрогалась под шагом саранчи, а Максимилиан извивался, отступал, уходя от уколов и ударов, и монета болталась у него на шее. Мое запястье хрустнуло. Одновременно швея со страшной силой ткнула Максимилиана в грудь, метя в треугольную монету. Это был последний, завершающий удар. Швея вывалилась из моей руки. Я заорала в голос, держась за запястье. Половина монеты осталась на груди некроманта. Половина, отколовшись, запрыгала по камням. Некромант попятился, споткнулся о камень и неуклюже свалился. Рубашка на его груди была разорвана. Черная жидкость, похожая на мазут, почти незаметно была на черной ткани. Небо подернулось тучей пыли. Топот саранчи перекрывал все звуки. «Принц-деспот!» стоял, скрестив руки на груди и смотрел на меня. «Чего смотришь? Веди своих в атаку!» «Я служу только моему господину!» Я подобрала с земли посох. Максимилиан сидел, пытаясь огромной уродливой ладонью зажать рану на груди. Половина монеты перепачкалась черной липкой жижей. «Приказываю тебе!» С закрытыми глазами сказал Максимилиан. «Приказываю!» Он вдруг часто задышал ртом, как умирающая от жажды собака. Держа посох левой рукой, я направила на вершее на его рану. «Соединить! Срастить! Остановить кровотечение!» Некромант оттолкнул меня. «Я сам!» – прошипели черные губы. «Уходи отсюда, дура!» «Здесь всем конец!» Обломок монетки подрагивал в такт ударом его сердца. «Все слабее и слабее!» Я оглянулась. Саранча была уже совсем близко. Я видела, как над головами понурых мертвецов покачиваются шлемы всадников в такт шагам. Взревели рога. В их звуках было приказание, команда, и ритм шагов саранчи сразу ускорился. Мое запястье распухло, как булка. Я понимала, что не успею его вылечить, прежде чем накатить саранча. На земле подпрыгивали мелкие камушки, будто капли на барабане. Пальцы Максимилиана вдруг ожили. Заскребли воздух. Между ними запрыгали крохотные молнии. Принц-деспот повернулся, как кукла. Воздел над головой огромный щербатый меч и что-то закаркал. «Прекрати!» «Надо сражаться. Саранча!» Некромант с огромным трудом поднялся, обернулся лицом к наступающему войску, приложил руки к рту и завыл, так что у меня волосы встали дыбом. Серая морщинистая волна страха хлынула над головами мертвецов, отразилась от их войска, как от вогнутого зеркала, и затопила саранчу. Грохот шагов прервался. Восстановился, прервался опять, превратившись в беспорядочный топот. Под ручьями тек у меня по спине, левая рука тряслась, правая висела плетью. Некромант сел на землю. «Макс, отпусти их!» «Не могу». «Можешь!» «Они уже часть меня. Зачем я...» Если бы я только знал, Нет, надежды, Отпусти их! А саранча, Отпусти скотина или я тебя на месте прикончу! Я уперла на посоха в его бледные зеленоватыми пятнами лоб. Но я ведь не прошептал он. И надежды нет! Именем Мобирона! отпускай! Он зажмурился. Я все равно продолжала видеть его глаза. Веки так истончились, что через них просвечивали глазные яблоки. Страшные многосуставчатые пальцы задергались. Меня вдруг будто ударили по голове очень тяжелым, очень мягким молотком. Воздух вокруг сгустился. Задрожала земля. Я еле устояла на ногах. А в следующую секунду мертвый дракон вдруг расправил крылья, скинул голову и взмыл в небо, превращаясь в тень. Саранча топтала собственных воинов, поддавшихся панике, и не сразу заметила исчезновение противника. Склон наполнился тенями. Бывшие воины Максимилиана бежали, скрывались, возвращались в могилы, и только лесной воин стоял какое-то время посреди битвы, будто раздумывая. А потом исчез и он. Некромант лежал, свернувшись на камнях, как младенец в утробе, сцепив искореженные шишковатые пальцы. Кожа его медленно очищалась. Сходили пятна, заживали трещины. Кажется, и рост стал нормальным. Во всяком случае, так казалось, пока он лежал. «Макс, вставай! Уходим, пока они не опомнились!» Он не отвечал. «Макс!» Из тучи пыли над моей головой вдруг вынырнула огромная тень. Я вскинула посох. Передо мной на камне тяжело приземлился Гарольд. Я бросилась к нему. Ткнулась лицом ему в живот, в пряжку кожаной перевязи. «Помоги! Помоги нам, пожалуйста!» «Что здесь? Ты цела?» «Да». «А монета?» «Нет. Ее разбили». «Некромант!» Швия, Гарольд, скорее уходим к замку! Надо готовить оборону! Из тех, кто остался живой!» Гарольд перевел взгляд на скорчившееся тело Максимилиана. «Ты его убила?» «Нет, он сам. Он отпустил всех мертвых. Он жив!» «Что у тебя с рукой?» «Потом, Гарольд, берем его и полетели!» Он смотрел, не понимая. Белая борода опять почернела от пыли и копоти. «Лена, прости, что не пришел раньше. Я...» Он запнулся. «Я собрал всех людей. Они готовы к обороне. У самого замка. Уходим скорее!» Ритм шагов возобновился. Саранча перла теперь прямо на нас. В тучах пыли покачивались тяжелые головы и широкие плечи. «С трудом!» Левой рукой я пристроила посох за поясом сзади. «Гарольд, помоги мне с некромантом!» «Не буду!» Его глаза сверкнули. «Он предает тебя снова и снова!» «И снова и снова ты веришь!» «А теперь, Гарольд, я прошу тебя именем Аберона. «Именем?» Я не слышала его. Скорее понимала по губ. Взревели командные рога. «Первый ряд саранчи...» ощетинившийся копьями, был уже в нескольких десятках шагов. Гарольд сжал зубы. Мы вдвоем подхватили некроманта под мышки. Нам едва удалось оторвать его от земли. Гарольд летает плохо. Моя правая рука не служила мне. Мы тащили некроманта низко над землей. Он задевал пятками об уступы и на камне капала кровь. И черные капли... Постепенно сменялись красными.